«И откуда?» — спросил он, останавливая других мужчин, выкрикивающих ругательства и угрозы. «Это прекрасно, что они так настроены», — подумал Буре. «Именно на это я и рассчитывал. Конечно, придется объяснить им, кто я и откуда, но это не главное. Главное, они делают именно то, что нужно. Они восстали против русских и не оставят в живых никого из них». Стараясь говорить величественно и так, чтобы полностью сгладить акцент, Зиновий Ларионович ответил, «Я служу великому Маверанахру». Последнее чувство, которое он испытал в этой жизни, великое изумление от того, что после этих слов на него один за другим посыпались удары. Его удивление, правда, длилось всего несколько секунд, пока его не забили палками насмерть, но так и застыло навечно на лице мертвого правителя Мавераннахра. Переступив через труп старика, толпа двинулась дальше. Чем ближе были стены Мавераннахра, тем беспокойнее переговаривались люди о том, что во дворце много настоящих воинов с оружием, а у них только две сабли да палки с камнями и что, возможно, отмщение не случится, а всех их ждет верная смерть. Но, поглядывая на Файзулу, шедшего впереди с высоко поднятой седой головой, они прикусывали свои языки и молились, «Да поможет нам Аллах в святом нашем деле!» Они подошли к воротам, сломали засовы и перебили охранников. И в этот миг... Подземный шайтан заворочился в очреве земли. Последнюю точку в схватке сил добра и зла поставило сильнейшее землетрясение, разразившееся на левом берегу Сырдарьи. Отголоски его докатились до Ташкента, Бухары и Самарканда. Дворец рушился на глазах изумленных людей, едва успевших отбежать подальше от его стен. Их вера в этот день окрепла во сто крат, потому что сам Аллах принял их в сторону, чтобы покарать шайку кровавых убийц. Наставники, выпрыгивающие из окон, попадали не только под удары камней, летящих в них из толпы, но и под тяжелые каменные плиты с грохотом рушащихся стен дворца». Маверан Нахар в считанное мгновение превратился в груду развалин и братскую могилу. Никто не ушел из дворца живым. Землетрясение застало Алису и Сашу на берегу Сырдарьи, где они только что похоронили Германа. С холма им под ноги слетело несколько камней, а под землей словно пронесся сильный гул но они даже не заметили этого. Гораздо хуже пришлось Алишеру, спрятавшемуся вместе с семьей Зухры в горах. Водопад мелких камней сыпался прямо им на головы, и Алишер был вынужден прикрывать собой возлюбленную и дочку. Его спина на завтра была сплошь в синяках и ссадинах. Изухра Зухра охала, притворно вздыхала об этих ссадинах, отмечая каждую из них нежнейшим поцелуем. А как только шайтан утихомирился и трясти перестало, младший брат Зухры, сгорая от ужаса и любопытства, бросился посмотреть с горы на родной кишлак, и оказалось, что дом их полностью разрушен. Получалось, что все родственники Зухры спаслись от неминуемой гибели благодаря Алишеру. Это окончательно изменило их отношение к принцу, доставившему столько хлопот и горя, их единственной дочери и сестре. Саша не сумел отговорить Алису не испытывать судьбу и не приближаться к стенам Маверон-Нахра на пушечный выстрел. Девушка все твердила, что там остался один очень милый и совершенно безобидный старичок, ему грозит гибель, если не предупредить. Они проделали уже половину пути назад когда Саше все-таки удалось убедить ее остановиться. «Ты обещала слушаться меня во всем?» — возмущался он. Всего полчаса назад ты клялась. Алиса почти была согласилась с ним, с горечью посмотрела вперед туда, где, по ее предположению,